«Бежим! А вор, может, клад наш берет? Молчи!» Третий раз грянули медные трубы. Вышел молодой паренек, соколы узнали его, это был сын лекаря Блюментроста, и начал читать виш. «По всей вселенной, во все мира страны, где свет солнечный бывает виданый. Где солнце восходит и где западает, Всякая страна царскую славу знает. Верши были длинные. Авдей несколько раз принимался засыпать с храпом, Но Мемрин спасал его, пихая кулаком. Наконец началась сама комедия об Бахусе и Венусе. Четверо дюжих служителей Вытащили сыну бочку ведер на сорок, А на бочке мужика. как бы голова, но всего кисть увитого, настоящим плющом. И пошла комедия Бахус. «Кто хмельное зелье часто потребляет, всяк во мне Бахуса в един час узнает». Пью непрестанно, плющом увившись, Гимны сам себе слагаю, упившись, Зелье хмельное ум просветляет, Немощным все учресел прибавляет, А чтобы совсем не поразило пьянство, Надо бектом иметь постоянство. Соколы лежали рядом с бочкой, И ведь только ноги баху обутые в лапте с ремнями. Дело, говорит Бахус, заметил Авдей. Точно, прошептал Мымрин. Я как выпил, дай да подай мне дарь и газу. тем Бахус продолжал. Зелена, вина с утра, коли напьюся, а беду вновь тем зальюся. А тот я похмелья не знаю, Ни дугом тем немало не страдаю. Хорошо ему, Бахусу, позавидовал Авдей. — Плохо ли, — согласился Васька, а Бахус рек. — Всяком-то я Бахус любезен, для здоровья взяла полезен. А кто отвергает мое угощение, тому реку ума по мураченью. — Я тоже заметил, — сказал Авдей. — Все непьющие чудные какие-то, как бы с придурью. — Ага, — сказал блин Данилу Полянского взять. Бахус высоко... поднял чашу, как бы выпил ее и рек. — Бахус потребен всему свету! Никакого мне супротивника нету. Магмет турецкий, вина избегает, а то, вот видно, бит всегда бывает. Государь засмеялся, и все засмеялись вдогонку. — И это правильно, — сказал Мымлин, когда я... В стекольни был там, на приеме у короля персидский посол, Чашу романея опростал, и дух вон. — Да ну! Чаш-то! Ему подида яду набуровили. — Да хватит, давай послушаем. — Бахус. — Выходи, кому не жаль своей плоти! Меня, Бахус, попытай бороте, Не только славу себе не добудешь! Ниже окипешь шелудивый бед будешь — Всяческим оружием я баху свладаю, Аглицкий кулачный бой и то знаю. Выходи скорее на битву жарку, А я пока простаю чарку. Пойду к я, — сказал Авдей, пытаясь подняться. — Чего это он тут? Ячится. В самом чуть жива душа, а туда же. — С ума ты слетел, — зашипел Мемрин. Это он по действу так говорит. — А не тебе... «Смотри, смотри, баба!» Появился вправду баба, вся в цветах, в причудном и при удивительном платье, вроде и платье сверху-то, а вроде нет ничего. Бояре загудели, а баба говорила, «Кто меня, Венус, все благу не знает, себя тот жесток обкрадает. Боги олимпийские, тем не подвластны». Твои же, бахусе словеса напрасны, Скот сущий, глупый, что Бога не знает, И тот в томлении любовном пребывает, Венуса бежать не годится, жуколица малая, и та плодится. мужи седовласы! Хроносом почтенны, Такожди бывают Венусом сражены, От стрелы любовных духом молодеют, Конечности их уже более не хладяют.